Глава 10 Эридани. Ты уверен, что подземелье где-то здесь? Квален. Эти координаты выдал Бельфигор. Я стою прямо на точке входа. Раз других пояснений не было, значит, каких-то особенных условий быть не должно. Эридани. Тогда нужно копать. Сверху вряд ли что-то будет. Лопату выдать? Копать должен именно ты. Задание твое... Значит, триггер сработает только на тебя, Квален. Лишь бы других заставить работать. Эридани. Кто бы говорил. Давай, крот, начинай землю буравить. Люди ждут. Маги клана Возрождения притащили меня в самую натуральную пустыню, где уже поджидала крупная армия желающих получить первое убийство. С нашей стороны народа было немного. Я, Эридани, Матвей с Ирой несколько рекомендованных ульмом бойцов Добраксет. Да Минимализм во всем его идеальном представлении. Зато Андрик развернулся по полной. Он привел два полноценных рейда по сорок человек в каждом. Одним управлял сам, другим — его старший сын. Я не возражал. Мне требовался зоркий глаз. А сколько человек сегодня получит заветную звездочку над ником персонажа, на результат не влияет. «Странное место», — послышался голос Ирины. И я был полностью согласен с девушкой. Кругом, насколько хватало взгляда, не было ни деревьев, ни возвышенностей, ни животных. Вообще ничего. Даже земля не имела растительности. Словно этот участок барлеоны максимально разгрузили по ресурсам, превратив в заглушку. Даже небо и то было лишено намека на захудалую тучку. Никаких лишних расчетов для игрового движка. «Лопата есть?» — спросил я у окружающих. «Это невозможно!» «Входы в подземелье никогда не закапывают», — нахмурился Андрик. «Они должны быть доступны всем без исключения». «Это не совсем стандартный случай», — ответил я, и со всего размаху вбил в землю предоставленную мне лопату. Во все стороны тут же брызнул сноп искр, показывая, что конкретно с этой точкой пространства игроки имеют право взаимодействовать. «Кирка нужна, причем специфическая», — слух произнес Эридани. «Есть у кого-нибудь с бонусом к демонической руде?» Такой ни у кого не нашлось, что не помешало воспользоваться услугами аукциона. Спустя пару минут мне презентовали новомодное устройство — кирку с приделанным к ней отбойным молотком. Даже хорошо, что я успел взять 155-й уровень. В противном случае ограничения не позволили бы мне воспользоваться этим странным аппаратом. Дело пошло гораздо быстрее. За один удар кирка вгрызалась в землю до самой рукоятки, позволяя выкорчевывать громадные куски породы. Вскоре послышался звонкий удар по камню, но никаких искр на сей раз не было. Я добрался до точки, с которой нельзя взаимодействовать. Раскидав с помощью лопаты куски земли, я очистил несколько идеально ровных камней, располагающихся друг под другом. — Черт, меня раздели, если это не ступеньки! — удивился Андрик. — Но как? — Подземелье открывается по итогам уникального задания. Просто так на него наткнуться невозможно, — охотно пояснил Эридани. «Квален, отойди в сторонку. Сейчас за дело возьмутся профи. Своё дело ты сделал. Нашёл точку». «Эндрик, выдели парочку людей, чтобы землю оттаскивать. Так быстрее будет». Советник отодвинул меня в сторону и продемонстрировал мастерство владения чудным инструментом. Куски породы летели в разные стороны, высвобождая ступеньку за ступенькой, и игроки из клана Возрождения едва успевали расчищать пространство. Вскоре стало понятно, что мы наткнулись на винтовую лестницу. Появились внешние границы колодца. И довольно быстро Эридани скрылся за первым витком. Выстроилась цепочка игроков, передающих куски земли друг другу. Чтобы через полчаса продуктивной работы у меня в голове возникла чужая мысль. Эридани. Готово. Дальше сам. Тут проход, но для нас он не активен. Какое-то время игроки еще вытаскивали лишнюю породу после чего выбрались из проделанной в земле дыры, позволяя мне спуститься. Повсюду оказались натыканы факелы. Опытные игроки притащили с собой освещение. не обнаружилось рядом с мерцающей пеленой. Винтовая лестница заканчивалась таким же туманным, что и проход к Бельфигору. Стоило мне подойти ближе, как появилось оповещение. «Доступ подтвержден. Желаете активировать задание зорки глаз?» Возражений с моей стороны не последовало. Какое-то время пелена мерцала, решая, как ей поступить. Однако вскоре мигнула в последний раз и превратилась в стандартный для Барлеоны вход. Оповещение для игрока. Открыта новая территория, подземелье Зоркий Глаз. Внимание! Данное подземелье имеет тип задания. Существуют ограничения. Входя внутрь, вы принимаете на себя все риски, связанные с прохождением данного подземелья. Редани смело шагнул вперед, опережая меня всего на мгновение. Секундное замешательство, и я очутился рядом с нахмурившимся советником. И, скажу я вам, нахмуриться было от чего Место, где мы очутились, мало походило на барлеону. Кругом, куда ни посмотри, зияло бездна. То самое черное ничто, в которое охотники за демонами ныряли на тренировочном полигоне. Единственное отличие заключалось в том, что здесь абсолют тьмы оказался нарушен разнокалиберными каменными глыбами-островками, источавшими небольшой свет. Так что непроглядной тьмы не было. На одном таком островке оказались и мы. Практически ровная площадка размерами с главный зал Майнфилла. Оба рейдерских состава возрождения разместились здесь без всяких проблем. И сейчас игроки озирались по сторонам, пытаясь отыскать хоть какой-то намек на того единственного босса, о котором я предупреждал. Его не было. Ни на нашей платформе, ни на соседних. квалин Мысли есть? Эридани. Не самое хорошее. Что-то мне подсказывает, что мы крупно встряли. Выхода из подземелья нет. Квалин. Вот сейчас не понял. При чем здесь выход? Эридани. эки ты непонятливый. Выход для чего нужен? Верно, для того, чтобы выбраться из подземелья. Если нет выхода в самом начале, значит, он возле босса. Что означает единоразовое прохождение с каким-то временем на перезагрузку? Дай мне пару минут, чтобы разобраться, где здесь подвох. Нутром чую. Он здесь есть. К тому же с таким антуражем я прежде не сталкивался. Все суждения сейчас не более чем предположения. «Квален, мы приступаем?» — поинтересовался Андрик, отвлекая меня от разговора с советником. Реданик и подтвердил, что готов анализировать происхождение наших партнеров. Так что я согласился. «Это ваше подземелье. Мы только смотрим». «Первый рейд! Вперед! Второй на подстраховке! Готовьтесь сбивать летунов, если они появятся! Готовим канаты!» Команды полились полноводной рекой. Бойцы прекрасно знали, что им делать и как. Оставалось дело за малым — правильно выстроить последовательность этих самых действий. Андрик показал, что недаром носит над головой золотую звезду. Он уже выработал стратегию действий. Раз на нашей платформе финального босса не было, нужно добраться туда, где он есть. Просто как гвоздь. Ближайшая глыба обнаружилась справа и чуть ниже, пусть и не такая большая, как наша. Основной танк первого рейда разбежался и достаточно ловко запрыгнул на висящий в пустоте камень. Тот даже не шелохнулся, словно не на него только что взгромоздилось облаченное в сталь прямоугольное чудо. Танк начал озираться, ожидая нападения неведомых тварей, но их не было чисто спустя минуту послышался крик иду дальше прикрывайте разбежавшись широкоплечий дворф грациозной ланью прыгнул вперед вцепившись мертвой хваткой в край возвышающейся следующей платформы все замерли в ожидании атаки лекари даже предварительно накидали на своего танка несколько лечебных заклинаний но мобов не было чисто прокричал танк вскарабкавшись наверх ловите конец В нашу сторону полетел конец довольно толстого каната. Тут же раздался звон ударов по металлу. Игрок не терял времени, вбивая в платформу клин. За него он закрепил второй конец, образовав между витающими в бездне каменными глыбами канатную дорожку. «Перебираемся!» — приказал Андрик. По канату тут же полез Артемир Вышкаленный, разбойник 462 уровня. Но стоило ему доползти до середины, как произошло нечто странное. Игрок исчез, а его фрейм окрасился серым цветом. Тут же начали раздаваться реплики. «Поднимаем!» «Тела нет, поднимать некого!» «Он оффлайн «Звоню!» «Его выкинуло из игры на двенадцать часов!» «Почему двенадцать?» Последний вопрос повис в воздухе. Никто не понимал, почему игрок, купивший себе шестичасовой промежуток между смертями, должен находиться вне барлеонной полный срок отстранения. «Какая-то бессмыслица!» «Эридани. Как мне кажется, это еще не самое страшное наказание, о котором мы сегодня узнаем. Ждем и смотрим, что будет дальше. Не вздумай лезть по веревке». Я никак не стал отвечать на реплику «Эридани». Происходящее нравилось мне все меньше и меньше. Слишком быстро умер считавшийся неубиваемым разбойник. Мгновенно. При этом его сразу выкинуло из игры, не оставив даже намека на возрождение. Если сложить произошедшее с предметом, что ждет нас в самом конце...» Неприятная догадка возникла в голове. Я не желала оттуда выходить. Портить отношения с кланом Возрождения у меня не было желания. Так что я обратился к Андрику. «Позвоните вылетевшему игроку и попросите его узнать текущий уровень». «Он не может в игру зайти», — напомнил мне старик. «На портале», — подсказал подошедший Эридани. «У нас с квалином нехорошее предчувствие». «Что может быть хуже отлучения от игры на двенадцать часов и потери тридцати процентов шкалы опыта?» — нахмурился глава клана Возрождения. «Однако нашу просьбу выполнил». Повисло томительное молчание. Все ждали ответа. Когда Андрик вернулся к остальным, лица на главе клана не было. Артемир только что потерял пять уровней. Ему даже оповещение в личный кабинет пришло, что все произошло в рамках сценария, и претензий к Бролеоне быть не может. Вы понимаете, что значит минус пять уровней для игрока 462-го? Вот теперь все сходится, — печально вздохнул Эридани. Господа, мы с вами в заднице. Так вы знали, что здесь будет такое? Эндрик с трудом сохранял спокойствие. Судя по глазам, нас стоило прикончить на месте, чтобы возместить потери. Даже удивительно, как ему удалось удержать себя в руках. Если ты о том, что игроки в подземелье теряют уровни, нет. Мы о таком не знали и даже не представляли. Тем более пять уровней за одну смерть. Как не знали и о том, что получают полноценный бан на вход в игру. Это сейчас, когда нам удалось сложить два и два, а также своими глазами увидеть последствия, стало понятно, что в этом дурацком месте все неправильно. Клянусь Барлеоной, я говорю правду. Эридане озарился белым светом. Игра подтвердила, что советник не лгал. Причем он так грамотно построил речь, что слова ушлого Тифлинга можно было воспринять как официальную позицию клана, а можно как его собственное мнение. Злость сошла с лица Андрика, и старик не стал требовать аналогичной клятвы от меня, ибо я прекрасно знал, что такое зоркий глаз, и формально мог догадаться, что в этом проклятом месте могло произойти. Андрика думал недолго. Взвесив все «за» и «против», он произнес «Новая информация меняет расклады, Квален. Мы уходим. Я не могу позволить своим бойцам потерять пять уровней. После обновления они нам и так тяжело даются». «Боюсь, не все так просто», — вздохнул Эридани. «Подземелье вас не отпустит просто так. Как видишь, и здесь нет пелены выхода». андрей пешил, но замешательство длилось всего несколько мгновений. «Проверим», — ответил глава Возрождения с нескрываемой злостью после чего начался марафон под названием выпустите меня домой чего только игроки не делали чтобы вернуться обратно в игровой мир блокировали себя заставляли сработать систему игрок застрял выходили из игры более чем на 15 минут в надежде что персонажи вернут в общий мир требовали чтобы тройка клановых магов формировала призыв пытались использовать портальные свитки дошло до того что выбрали самого низкоуронёвого игрока из числа рейдеров выгнали его из группы И прикончили на месте, полагая, что таким образом игрок потеряет всего 30% шкалы опыта. Не сработало. Минус 5 уровней и 12 часов оффлайна Как не сработал и ни один другой способ выбраться из неожиданной ловушки. В рамках подземелья «Зоркий глаз» портальные свитки использовать нельзя. Вы не можете ответить на портальный призыв магов. Мы потратили больше трех часов на попытки вырваться из подземелья. Ровно до тех пор, пока со стороны управляющего блока Барлеона не пришел ответ. Уважаемый игрок, благодарим за обращение в службу поддержки. Все происходящее осуществляется в рамках игровых сценариев и не подлежит изменению. Обращаем внимание на то, что предупреждение о рисках, связанных с прохождением, инициированного в рамках выполнения задания подземелья, было донесено до всех участников. Удачной игры и успешного прохождения этого интересного события. Эридани лишь усмехнулся в ответ на столь изящный вариант фразы «Работайте и не нойте», после чего у нас наконец-то состоялось первое нормальное совещание глав Рейда. Андрик со своим старшим сыном, я и Эридани с другой стороны. «Как уже сказали, о том, что здесь будет происходить, мы не знали. Терять пять уровней никому не выгодно, так что давайте думать». Первым слово взял Эридани. «Хотя думать здесь особо нечего, прыгать надо». Напарник указал на витающий невдалеке островок, где до сих пор сидел танк и несколько других игроков, успешно к нему пробравшихся. «Сокращать путь нельзя, хитрить нельзя. Мобов здесь нет, во всяком случае не видно. Так что нужно менять тактику. Первым пойдем мы с Кваленом, следом ваши акробаты. Есть же такие. Вначале мы страхуем их, затем они страхуют второй эшелон. Почему вы? Потому что мы тифлинги». Эридани демонстративно положил себе хвост на колени. — У нас много игроков с такими прибамбасами. — Особенность охотников за демонами, — клянился я. — Когда нужно, мы умеем далеко прыгать. Хвост здесь ни при чем. — Очень хочу ошибаться, — продолжил Эридани. — Но, скорее всего, нам придется проскакать по всем камням, что здесь плавают. Твой боец ничего подозрительного не заметил на площадке, когда запрыгивал туда. Пришлось сделать паузу, чтобы позвонить танку. — Ничего особенного не было последовал ответ разве что в центре глыбы где я сейчас сижу есть цифра два небольшая наткнулся совершенно случайно на предыдущей платформе я такого не помню но я там и не приглядывался нужно у народа спросить либо проверить Андрик отключил связь и проверил нашу платформу в ее центре красовалась едва заметная цифра ноль написанная на камнях словно краской и что нам это дает спросил я «Дорогу к счастью?» «Дорогу», — подтвердил Эридани. «Вот только чует мое сердце, счастье будет не для всех и недолго». Крики, раздавшиеся с края нашей платформы, заставили отвлечься от собрания. «Она уменьшается!» Среди общего гула удалось выделить несколько разумных фраз. «Платформа уменьшается!» Разработчики подземелья явно не собирались оставлять нам хоть малейшую надежду на спасение. Для того, чтобы начать активные действия, нулевая платформа начала постепенно обрушаться в бездну. Не быстро, но вполне заметно. Час. Андрик сделал расчеты. Через час здесь ничего не останется. В таком случае нам не стоит задерживаться. Реданни поднялся на ноги. Квален после тебя. Как ни крути это твое подземелье, тебе первым и прыгать. Обрушение нулевой платформы началось с противоположного от начала пути края. Так что проблем с тем, чтобы перебраться на следующий островок, у меня не было. Даже удалось погасить эмоции, связанные с прыжком через бездну. Когда нужно, я мог собраться. Для того, чтобы запрыгнуть на возвышающуюся каменную глыбу, пришлось воспользоваться отступлением, повернувшись спиной к площадке и слегка наклонившись, чтобы меня гарантированно закинуло наверх. Этому приему меня обучил Диабеттис Еще в песочнице. Довольно удобное средство передвижения, если так задуматься. «Не у раз расы такое есть, и...» Очередная догадка молнии возникла в сознании, и я подошел к танку первого рейда, что все еще сидел на второй глыбе. «Нужно переставить веревку. Отсюда, туда!» Я указал на предыдущую платформу. «Не все умеют прыгать». «Опасно», — возразил танк, но я его не слушал. «Опасно сокращать путь. Между последовательными платформами опасности не будет». Пришлось даже воспользоваться помощью Андрика и выбором Камикадзе, которому я гарантировал возмещение утраченных уровней, если ошибусь со своим выводом. Доброволец тяжело вздохнул и шустро прополз по веревке, забравшись к нам. Бездна проигнорировала такой способ перехода, посчитав его правильным. — А в чем смысл этой веревки? — не удержался танк. — Здесь всего-то три метра. Криворуких у нас в рейде нет, все перепрыгнут. «Здесь, да, всего три метра», — согласился я. «Вот только у меня нет гарантии, что так будет и дальше. Это подземелье создано для охотников за демонами, а у нас немного нестандартная подготовка». Спорить со мной никто не стал, и между островками начала формироваться канатная дорога. В какой-то момент я даже начал получать удовольствие от постоянных прыжков. Мне не приходилось думать, решать сложные уравнения или размышлять о будущем клана. Просто прыгаешь и вбиваешь клин для следующей за тобой армии. Если бы за это хорошо платили, устроился бы сюда без всяких вопросов. Нулевая платформа уничтожена. Время на восстановление — семь суток. Возникшее сообщение выбило меня из ритмичного цикла. Я подошел к краю и посмотрел назад. Конец веревки, что мы прикрепили к нулевой платформе, бессильно болтался в бездне. Прошло всего несколько секунд, как второй конец тоже высвободился и веревка безвозвратно канула в неизвестности. Началось разрушение первой платформы. «Неделя отката удивился Андрик, завалив свое тело ко мне на платформу. Несмотря на отсутствие бодрости, игроки начинали уставать. Система уже проинформировала часть игроков о том, что они подходят слишком близко к границе выносливости, после которой начнется гонка с полоской жизни. Идея с веревками себя оправдала. Последние десять островков находились настолько далеко друг от друга, что стандартными способами перемахнуть с одного на другой не представлялось возможным. Если бы не отступление, даже не знаю, каким образом я бы здесь передвигался. Осталось не так много платформ, едва ли не десяток. Уже была видна цель. Огромный... Огромная глыба, что парила где-то в высоте. Вот только я не спешил перебираться на следующую точку. Даже хорошо, что меня выбило из ритма. Полагаться в этом случае на случайность нельзя. «Чего стоим? Кого ждем?» Эридани появился рядом. «Нужно выбрать, куда дальше». Я жестом показал на две равноудаленные платформы. От каждой из них можно было прыгать дальше, но логика подсказывала, что один путь является фальшивкой. «Если честно, то я ждал этого гораздо раньше», признался Эридани, оценив перспективу. «Пятая платформа уничтожена. Время на восстановление — семь суток». «Смотри-ка, нас подстегивают», — ухмыльнулся мой советник. «Значит, так, Квален. Веревку мне». «С чего это?» «С того, что тебя терять никак нельзя. Я прыгаю первым. Если ошибусь с выбором, и вся эта богадельна завалится, пойдешь по другому пути. Ты должен пройти. Никто, кроме нас, не в состоянии справиться с этой гадостью. Ты представляешь, что с тобой будет в бездне, если ты туда рухнешь?» — напомнил я. «Поэтому я беру с собой камикадзе» прыгаю, тащу его за собой. И так до тех пор, пока мы не доберемся до финиша. Либо пока платформа не рухнет в бездну. И тогда его задача будет довольно шустро меня прикончить. Благо, разница в уровнях у нас большая. А из рейда я выйду за мгновение. Не вздумай двигать за мной, пока я не дойду до конца. Слишком показательно здесь созданы две разные дорожки. Неспроста все это. Правая или левая? Настоящие мужчины налево не ходят. — хмыкнул Эридани. — Так что моя правая. Андрик, если что, было приятно познакомиться. — Взаимно, — ответил глава Возрождения. Старик давно и безошибочно распознал в Эридани опытного игрока своего возраста. Вначале все шло просто отлично. Мой советник и доброволец из числа обычных рейдеров прыгали от площадки к площадке без всяких эксцессов. Я даже начал надеяться на то, что старик выбрал правильную сторону. Как судьба показала что она играет в свои собственные игры. Площадка, на которую Эридани затащил своего помощника, утратила целостность и превратилась в пыль. Оба игрока полетели в бездну, но из-за того, что все уже решили, что был выбран правильный путь, помощник Эридани не успел правильно среагировать. Я это видел прекрасно. Вместо того, чтобы уничтожить вышедшего из рейда Эридани, игрок начал размахивать руками, пытаясь сохранить равновесие или хоть за что-то ухватиться. Мгновение, и он скрылся в бездне. Куда отправился и Эридани? Фрейм Камикадзе окрасился серым цветом, показывая, что игрок отправился на перерождение. Но Фрейм Эридани... Фрейма Эридани в рейде не было. Зато мысленная связь не оборвалась. Эмоции, что испытывал мой советник, намекали на то, что старик все еще живой. Квален. Ты где? Эридани. Не отвлекай. У меня тут намечается довольно интересная встреча с Баалом. Верховный лично явился выяснить, каким образом я выбрался из-под его влияния. Квален. Не вздумай вновь ему продаться. Второй раз я очистку не переживу. Эридани. Не учи отца детей делать. Тебе нужно десять тысяч альмарилов. Сейчас я продемонстрирую мастер-класс по тому, как их достать. Иди сюда, мой рогатик. Опасность! Раздался крик браксада и прежде чем я сообразил, что происходит, меня сгробастали в охапку, после чего мощным прыжком перенесли на следующую платформу. «Что за!» — начал было возмущаться я, но творящийся кругом хаос заставил заткнуться и выбраться из объятий браксада Платформа, на которой мы только что стояли, начала обрушаться. Вместе с игроками, что на ней стояли — Андриком, Крындозом, Ириско, Кереном — куча народа провалилась в бездну и я ничего не мог с этим поделать. Обернувшись к Браксаду, я хотел было высказать благодарность за невероятное человеколюбие и помощь, но его слова показали, что он преследовал вполне конкретную цель. «У меня откат отступления! Хватай меня и прыгай дальше! Эта платформа вот-вот рухнет в бездну!» Не обо мне он думал, о себе любимом, о том, как спастись. Я бросил взгляд на тех, кто остался внизу. Им уже ничем не помочь. Связующая платформа обвалилась и веревку не перекинуть. Оба рейда возрождения, а также игроки моего клана, будут уничтожены и потеряют пять уровней. Хорошо, блин, сходили за хлебушком. Даже жаль, что я отказался взять в рейд кого-то из небожителей. Минус пять уровней для них было бы неплохим щелчком по носу. Все это я думал мимоходом, успевая при этом выполнять свою часть сделки. Обхватив браксада я активировал отступление, перебравшись на следующую платформу. Та, на которой мы только что находились, стремительно осыпалась в бездну, как и та, на которую мы перебрались. «Бегом!» — закричал Браксед, едва ли не за руку потянув меня дальше. Снизу послышались крики других игроков. Все платформы локации принялись терять плотность. Все больше и больше фреймов обретали неприятный серый цвет. И к тому моменту, когда мы достигли финиша, в рейде из 89 человек в живых остались лишь мы с Бракседом. Два охотника на демонов. Конечно, где-то там существовала еще и Эри Дани. Старик находился в здравом уме и твердой памяти, торгуясь с Баалом. Но на общую картину мира это никак не влияло. 86 игроков по пять уровней. Минус 430 полных полосок опыта. Многие из которых, например, как у тех же Артемира и Крандоза, заполнялись, ой, как непросто. Неплохой улов для обычного подземелья. «Ради этого мы здесь!» Браксет кивнул на массивную тушу демона, устроившуюся в самом центре финальной площадки. Внешне босс походил на кучу чего-то неприятного, обрамленного огромным глазом. По сути, это и был глаз, выросший в куче мусора, и имя у него было соответствующим. «Босс-подземелье, зоркий глаз, уровень 430, свойства закрыты». Словно дожидавшись, что на него обратят внимание, глаз начал вещать. И Барлеона меня раздери, если я понимал, откуда шел звук. Казалось, что отовсюду. Жертва принята. Текущее значение, доступное зоркому глазу, четыреста тридцать добровольно отданных уровней. Ровно столько получит твой замок, Тифлинг-Квален. Что это значит? Не удержался я от вопроса. Это значит, что когда ты перенесешь меня в свой замок я со стопроцентной вероятностью уничтожу любое существо имеющее четыреста тридцатый уровень и ниже все кто выше этого значения будут для меня недоступны стоять воскликнул я бельфигор обещал мне зоркий глаз тысячного уровня тысячи лет назад я и был тысячного уровня однако время безжалостно я опустился до первого уровня та жертва что ты мне принес «Даровало мне новые уровни, но их недостаточно для полного восстановления. Ты был недальновиден, Тифлинг-Квален, когда привел так мало существ. Я могу отдать тебе свои уровни?» Тут же спросил я. «Добровольно». «Можешь. Но помни, что за каждый минус у тебя будут исчезать одно свободное очко характеристик и одно очко специальности, вплоть до того, что твои параметры полностью обнулятся». Если ты готов пойти на это, дай мне знать. Я готов пожертвовать восемьдесят шесть уровней, — произнес я, сверившись с остатком свободных очков. Все равно мне их девать некуда. Это так не работает, — Тифлинг Квален. Я могу забрать либо все, снизив тебя до первого уровня, либо не забирать ничего. Другого варианта нет. Ты готов пожертвовать всем, чтобы получить все? Будешь должен, квалин «Сильно должен!» — послышался голос Браксада. «Слышишь, тварь глазастая, я готов пожертвовать всеми своими уровнями! Забери их у меня!» К этому моменту охотник на демонов успел прокачаться до 153 уровня. Глаз какое-то время смотрел прямо на Браксада, после чего пространство вновь рявкнуло. «Добровольная жертва принята!» Текущее значение, доступное зоркому глазу, пятьсот восемьдесят три добровольно отданных уровня. «Точно должен будешь», — пробурчал осевший на землю юноша, словно из него разом выкачали все соки. Кое-как, доковыляв до края платформы, браксет усмехнулся и прыгнул в бездну, желая отдать мне дополнительные пять уровней. Невероятно, конечно, но факт. Тот самый браксет что едва не лишил Эридани разума, Добровольно сделал доброе дело. Куда катится мир? Однако произошло нечто странное. Фрейм игрока не стал серым. Он все еще призывно сиял зеленым, показывая, что с юношей все в полном порядке. Хотелось добраться до края и посмотреть, что же там произошло. Однако я замер на месте, проводя незамысловатые расчеты. 583 уровень зоркого глаза. С легкостью справится С 99 целыми девятью десятыми процентов всех игроков Барлеоны. Но только не с той троицей, ради которой он, собственно, и был затеян. У Плинту, чтобы его черти разодрали, шестьсот пятьдесят третий уровень, и мой замок ничего не сможет сделать этой сволочи. — Возьми же, Тифлинг-Квален, это семя помести его в свой замок. У тебя появится новое оружие. — Нет! — крикнул я, прежде чем босс разродился предметом. — Я готов пожертвовать всеми своими уровнями. «Забери их у меня!» «Внимание! Вы желаете передать 155 уровней боссу подземелья «Зоркий глаз». Процесс необратим. Выберите специальности и дополнительные характеристики, из которых будут удалены 155 единиц параметров». Перед глазами появилось окно характеристик. Рядом с каждой строчкой, которой мне предстояло совершить изменения, стоял ползунок, позволяющий менять значение параметров. Первым делом я сдвинул вниз ползунок у предчувствия. Добравшись до нуля, характеристика помутнела, словно собралась исчезать. Я с трудом сдержал ухмылку. То, что требовало похода к императору, оказалось вполне по силам сделать мне самому. Следом пошли свободные очки характеристик, все восемьдесят шесть. И, как финальный аккорд, по тридцать три единицы из удачи и харизмы. Избавляться от эмпатии я не хотел. Со специальностями все вышло еще проще. Картограф, травничество, рыбная ловля, горное и кулинарное дело, я избавился от всего, потому что этим больше никогда в своей жизни заниматься не собираюсь, а для клана особой пользы в них нет. Все остальное взял из торговли, опустив ее до непозволительных 13 единиц. Ничего, и не из такого выбирались. Окно характеристик игрока Квалин. Основные параметры. Количество опыта 0 из 1000. Уровень игрока 1. Раса – огненный тифлинг. Класс – истребитель демонов. Основная специальность – торговля. Скорость обучения – 0. Жизнь – 11200. Энергия – 10900. Основные характеристики. Выносливость – 2355 из 4000. База – 1. Итого – 112. Сила – 2445 из 1600. База – 1. Итого – 42. Интеллект – 299 из 4000, база 2, итого 118. Ловкость – 3644 из 3200, база 3, итого 100. Дополнительные характеристики. Удача – 0 из 2400, база 17, итого 67. Харизма – 0 из 1600, база 17, итого 47. Эмпатия – 1 из 800, база 4, итого 4. Дополнительные параметры. Состояние счета 1 533 891 золотой. Физическая атака 342. Магическая атака 1162. Защита от физических атак 345. Защита от магических атак 260. Шанс критического удара 61,7%. Шанс уклонения 14,7%. Сопротивляемость огню. 65%. Ранг подчиненного демона — 4. Уменьшение получаемого урона — 45%. Уменьшение времени дебафов — 45%. Уменьшение значения шкал — 20%. Бонус к получаемому опыту — 15%. Сопротивляемость ядом — 30%. Свободных очков характеристик — 0. Специальности. Торговля — 0 из 800. База — 13, итого — 13. Специализация неизвестна. Добровольная жертва принята. Текущее значение, доступное Зоркому Глазу, 738 добровольно отданных уровней. Подземелье пройдено. Вы получаете предмет Зоркий Глаз Майндфилла. Описание. Уникальный предмет, устройство для защиты замка и территории вокруг него. Уровень предмета 738. Регенерация 10% жизни в течение одной секунды. Количество одновременно выпускаемых снарядов 5. Скорость атаки — два выстрела в секунду. Зона действия — уровень замка, умноженная на 738 метров. Отравляет противника хаосом, наносящим 10% от максимального уровня жизни каждые 3 секунды, в течение 30 секунд. Удары накапливаются. Максимальное количество одновременных зарядов на игроке — 10. Не имеет ограничений штрафа на смерть. Уничтоженный игрок теряет 30% шкалы опыта. В случае, если количество опыта на текущем уровне недостаточно для штрафа, Уровень игрока уменьшается на один, и остаток процента уберется из новой шкалы. Уровень игрока не может опуститься ниже уровня замка. Ограничение только для замка Майндфелл. Передать другим игрокам или использовать вне стен замка нельзя. Вот теперь порядок. Пусть только какая зараза сунется в мой Майндфелл. Осталось дело за малым. Разобраться с игроками, потерявшими пять уровней. Вряд ли они обрадуются этому, когда вернутся в игру. — И какого дьявола Бракса все еще живой?